436. Братское сослужение может начинаться, где оставлено взаимное осуждение. Обсуждение не есть осуждение. Могут быть братские действия непонятны немедленно. Можно осведомиться о причинах, но нельзя по неведению произносить осуждение, которое подобно ножу острому Братья настолько уважают друг друга, что не заподозрят недостойные действия со стороны брата. Они поймут любое положение и помыслят, как подать помощь. В таком сотрудничестве не будет ни малейшего принуждения. Но взаимное понимание рождается не мгновенно. Требуется известный срок, чтобы сгармонизировать центры потому в древности полагали известное время как испытание для вновь приходящих. Они могли в течение этого срока покинуть братство без тяжких последствий. Срок мог быть от трех до семи лет, но потом предательство уже повлекло бы самые тяжкие последствия. Не нужно рассматривать их как жестокость, ибо убежавший во время грозы может быть убит молнией, Сама быстрота его бегства лишь усилит опасность.